Под названием «золотых слов» до нас дошел ряд гигзаметров, являющиеся собранием моральных сентенций, которые, однако, справедливо приписываются позднейшим пифагорейцам. Это старые, общеизвестные правила поведения. Они излагаются в простой, достойной манере – но не содержат в себе ничего замечательного. Они начинаются заветом почитать тех бессмертных богов, которые указаны законом. Затем говорится «почитай клятву», «почитай, кроме того, блистательных героев». Продолжение дает заповедь «почитать родителей и родственников» и так далее. Такого рода правила не заслуживают, чтобы их рассматривали как философские, хотя они имеют важное значение в ходе развития культуры. Более важное значение имеет реальный переход формы нравственности к форме морали. Подобно тому, как в эпоху Фалеса, Представителями физической философии были преимущественно законодатели и устроители государства, так мы видим, что у Пифагора практическая философия выступает как устройство нравственной жизни». В физической философии эпохи Фалеса мы видим спекулятивную идею, абсолютную сущность, взятую со стороны своей реальности в некоем определенном чувственном существовании, и точно так же в практической философии той эпохи нравственная жизнь погружена в действительность, как всеобщий дух определенного народа как его законы и правительство. Напротив, у Пифагора мы видим, что реальность абсолютной сущности возводится в высший ранг, изъемлится из чувственной реальности и провозглашается, хотя еще не полностью, мыслительной сущностью. И точно так же нравственность отчасти изъемлится Пифагором из всеобщей сознательной действительности. Она, правда, является нравственным устройством всей действительности, однако не как жизнь некоего народа, а как жизнь некой ассоциации. Пифагорейский союз представляет собой некое произвольное существование, а не признанную общественно-правовой санкцией составную часть государственного устройства. И точно так же, что касается лично его, Пифагор в качестве учителя изолировал себя, подобно ученым. Всеобщее сознание, дух определенного народа есть. Субстанция, акциденцию которой представляет собою сознание отдельного человека. Спекулятивное понимание заключается в том, что чисто всеобщий закон есть абсолютно индивидуальное сознание. Так что последнее, вырастая из этого закона и питаясь им, становится всеобщим сознанием. Но эти две стороны не выступают перед нами в форме противоположности. Собственно говоря, лишь в морали мы находим это понятие абсолютной единичности сознания, делающей все самостоятельно. А что по существу уму Пифагора предносило смысл о том, что субстанцией нравственности служит всеобщее, Это иллюстрирует рассказ Диагена Лаэрция, что какой-то пифагореец на вопрос отца детей, как лучше воспитать ему сына, ответил: "Дай ему такое воспитание, которое сделает его гражданином хорошо управляемого государства". Это великий Истинный ответ. Этому великому принципу, гласящему, что мы должны жить в духе своего народа, подчинено все другое. Теперь желают, напротив, чтобы воспитание оставалось свободным от духа времени. Но человек не может уйти от высшего могущества государства. И даже когда он хочет изолироваться, он все же бессознательно находится под властью этого всеобщего. В том-то именно и заключается спекулятивный характер практической философии Пифагора, что в основанном им союзе единичное сознание должно было получить нравственную реальность. Но, подобно тому, как число, Есть нечто промежуточное между чувственностью и понятием, так и Пифагорейский союз есть нечто промежуточное между всеобщей действительной нравственностью и точкой зрения морали, согласно которой единичный человек именно в качестве единичного должен заботиться о своей нравственности, так что последнее – перестает быть всеобщим духом. Когда мы увидим появление новой практической философии, мы найдем, что и она такова. Да и вообще говоря, она сделалась спекулятивной только в самое последнее время. Мы можем удовольствоваться изложенным так как его достаточно, чтобы составить себе представление о пифагорейской системе. Я хочу, однако, еще привести вкратце основные моменты даваемой Аристотелем критики пифагорейской числовой формы. Он справедливо говорит, во-первых, если пифагорейцы кладут в основание лишь границу, и неограниченное, четное и нечетное, то они этим не говорят, каким образом возникает движение и как получается без движения изменение, возникновение и уничтожение или состояние и деятельность небесных тел».